13.7. Монетаристская модель равновесной динамики. Поскольку рыночная экономика последних десятилетий действительно характеризовала стагфляции, на смену кейнсианству пришел монетаризм, ее общепризнанный лидер, американский экономист Фридман, концепция выведения экономики из стагфляционного состояния. При таком подходе политике экспансии главной надежде кейнсианцев противопоставляется политика сдерживания. Суть ее состоит в целенаправленном ограничении роста доходов населения, что должно сопровождаться уменьшением величины совокупного спроса. На поверхности такие меры представляются как ограничение денежных выплат населению государственных расходов. Эти меры видимы и ощутимы всеми, поэтому политика сдерживания и получила такое название, как монетаризм, ибо она связывает антистокфляционные меры прежде всего с ограничением прироста денежной массы, Так легко догадаться, монетарная траектория движения рыночной экономики будет правилоположна кентьянской. Дело в том, что исходным пунктом здесь выступает уже стокфляционное состояние производства, точка «Б», в которой мы оставили производство на предыдущем графике. Смотри график 13.11. Примечание диктора. Далее на странице 197 следует график 13.11. По горизонтали... Отложено совокупное производство по вертикали инфляции. По с аналогичным рисунком графики расположены также, только более нижняя кривая спроса теперь стала штриховой, а сплошная линия с надписью «спрос» после финансовой экспансии. Сплошная кривая предложения расположена выше штриховой кривой. С надписью «Предложение после ослабления инфляционных ожиданий». Конец примечания диктора. Страница 198. «Политика сдерживания, уменьшая спрос, вызывает противоположный результат. Рост безработицы вследствие уменьшения объема производства при снижении инфляции, переход в точку c Снижение инфляции является главным итогом политики сдерживания, в результате чего уменьшаются и издержки производства. В этой новой ситуации политика сдерживания, то есть искусственного ограничения совокупного спроса, сменяется политикой либерализации, предоставлением большей свободы действия рыночным факторам. Производство восстанавливает прежний уровень, что означает и рост занятости, но уже при существенном ослаблении инфляции. Точка А. Бег на месте продолжается, смотри вектор АС, но уже без инфляционной одышки. Таким образом, и кенсианская, и монетаристская модели предполагают возвращение к исходному пункту, к точке А. Но если в первой модели такое возвращение означало поражение, то во вторую победу, хотя и относительную. Оценивая классические кенсианские монетаристские подходы в целом, следует признать неизбежную односторонность каждого из них. Очевидно, что реальности рыночной экономики в каждой стране требуют сочетания различных мер, в частности, политика сдерживания доходов с политикой экспансии предложения, главным образом, посредством снижения налогов на инвестируемую прибыль и кредит. Но такое сочетание стало возможным только после выявления теоретических односторонностей, предоставленных в рассмотренных выше моделях. Вот почему экономические модели равновесной динамики составляют научную основу механизма регулирования современной рыночной экономики.